про деда Дементия и его семейства. Дед Дементий во многих отношениях был человеком странным и необыкновенным. Взять хотя бы его ремесло. Ну ладно, дома на Тамбовщине от него было одно расстройство. Но здесь-то, в Сибири, дед мог не колотиться из-за земли и скотины, а начать вместе с братом мосеем свое дело. Наверняка тогда они очень скоро взяли бы всех односельчан за хрип и жили потом как сыр в масле. Дед, однако, свое ремесло ничуть не ценил. Он тянулся ко всякой животине, а больше всего обожал коней и собак. Коней дед Дементий любил преимущественно рыжих, а в собаках его восхищали рост и сила. «Ты, Дементий, — говорили ему мужики, — кобелей выбираешь ровно как в оглобли. На своем пристрастии к рослым собакам дед однажды крепко прогорел, но про это речь будет дальше. Имел дед Дементий еще один талант, был прирожденным стрелком. И опять же никак не пользовался своим умением. Другие мужики в овцу с десяти шагов попасть не могли, а все же промышляли. Вокруг землянки столько водилось зверя и птицы, с зажмуренными глазами стреляй, не промахнешься. Дед Дементий охотиться не любил. Имелась у него, правда, расхлестанная берданка, Но чтобы из нее стрельнуть, надо было крепко примотать затвор веревочкой, иначе он мог выскочить и покалечить стрелка. Вообще, деду дементию его великое искусство приносило одни огорчения. Единственный раз за всю жизнь он поохотился. Случайно. Шел как-то с берданкой вдоль озера и увидел вдруг, что на прогалину выплыла семья уток. Впереди кряква, а за ней по двое, плотно друг к дружке, весь выводок – 8 штук. Ну прямо солдатский строй. Дед приложился, выстрелил, и все девять уток перевернулись кверху лапками. Веревочки у Дементия не нашлось связать уток. Пришлось ему снять подштаники, перетянуть их возле щиколоток травой и попихать туда свою неожиданную добычу. В таком виде, с неприличным мешком через плечо, он и примаршировал домой. В деревне деда Дементия подняли на смех. Во-первых, за подштаники, а во-вторых, за рассказанную небылицу. Вот это, дескать, отлил пулю. С одного выстрела девять уток. И как дед не объяснял, что утки, мол, кучкой плыли, а дробь, наоборот, видать, широко рассыпалась, никто в такую байку не поверил, и долго потом над ним измывались на разный лад. Еще более обидный случай произошел с ним на Японской войне. Точнее, не на самой войне, а перед ней, еще на учениях. Дело было на стрельбище. Каждому солдатику раздали по три патрона. Стрелять надо было с колена в мишень. Дед Дементий отстрелялся раньше всех и, не поднимаясь с колена, задумался. Задумался и, может, даже придремал. И тут бухнул по первому разу долго маявшийся рядом сосед. Дед Дементий от неожиданности вскинулся. В этот момент проходивший сзади поручик смазал его по уху так влепил, что голова у деда чуть не отлетела прочь. — Ворона, мать твою! — сказал поручик. — Сосед стреляет, а ты вздрагиваешь. Где ж тебе самому попасть, скотина? Мишень со страху не разглядишь. Тогда сидевший поодаль писарь осмелился вмешаться. — Гришкин, ваше благородие! — заметил он. — Обыкновенно пулю в пулю кладет! Поручик крякнул и отошел. А у деда Дементия два дня сочилась из уха кровь и звенела в голове. Был дед Дементий также страшно отчаянным мужиком. Не боялся ни зверя, ни человека, ни Господа Бога, никого. Причем смелость его при незлобивости характера была не натужной, а легкой, бездумной какой-то. Дед Дементий просто не знал страха, и все. Когда братья Краюхины, Лука и Абрам, дрались при разделе, Когда они, накатавшись по двору, выскочили в лохмотьях и крови на улицу и стали с разбегу биться кольями, никто не рискнул их разнять, а Дементий рискнул. Он, хоть сам невысокий, ростом был и дробный, легко раскидал братьев в разные стороны. А когда Лука с Абрамом, опамятовавшись, двинулись с кольями на разнимщика, дед Дементий не побежал, стоял, задрав бороду, и дожидался а потом быстро нагнулся, зачерпнул в обе руки песочку и разом кинул братовьям в глаза. Тогда же и другие мужики набежали, связали ослепших Луку и Абрама. А еще раньше, когда дед Дементий только с японской войны воротился, начал было прижимать его Анплей Степанович. У Кыргиза такой был порядок. Если кто-то из российских мужиков за приписку платить отказывался, а дом ставил, Анплей ему ничего не говорил, а как бы невзначай прогонял через его усадьбу табун коней голов в 300. После этого мужик понимал, что ему в землянке все равно не жизнь, и сам подавался, куда глаза глядят. После войны цены на приписку выросли, и Анплея стала заедать жадность. Он, видать, не мог стерпеть, что Гришкин обжился в землянке вроде как бесплатно, и однажды на зорьке прогнал табун. Кони истолкли в труху плетень, разворотили пригон, закопытили насмерть трех овец и все в ограде смешали с грязью. Дед Дементий шум поднимать не стал. Он сделал новый плетень и принялся, потюкивая топором, чинить пригон. Анплей Степанович через сколько-то дней опять велел прогнать табун. И нашла коса на камень. Дементий еще старую обиду вспомнил, когда Анплей хотел его, российского голодранца, навек в батраках присушить. Он снова заплел плетень, а ночью нарыл вдоль его волчьих ям. Рано утром загудела земля от копыт, дед Дементий на двор не стал выходить, в избе прислушивался. Закричали, забились кони, а потом испуганный табун шарахнулся, видать, в сторону, только стукаток пошел по степи. Когда совсем расцветало, прискакал к усадьбе Гришкиных сам Анплей Степанович, а с ним пять его головорезов-пастухов, все с ружьями. Дед Дементий уже дожидался их, стоял возле нетронутого плетня, держа под мышкой свою бердану. — Дементий, — сказал почерневший Анплей, конь под ним плясал. — Дементий, предупреждаю! — и показал пальцы, сложенные крестом. — А ну, вертай назад! — тонко закричал дед Дементий. — Вертай туды твою в мышь, а то я тебя сейчас с коня сажу! Работник анплея Степановича, собака его Пашка Талалаев, полукиргиз-полурусский, сдернул с плеча ружье. Но только и успел, что сдернуть. Дед Дементий выстрелил раньше, и ружье Пашки Талалаева с расщепленным ложем кувыркнулось в синем небе. Через час приехали уже одни только работники. И не верхами, а на двух параконных бричках. Приехали, чтобы прирезать и забрать поломавших хребты лошадей. Не пропадать же скотине. Вот каким бесстрашным человеком был дед Дементий. Но с другой стороны, дед был невозможный трус. Он боялся всяческого начальства, особенно же полиции, а впоследствии милиции. Милиции он боялся до тошноты, до расстройства живота. Бабку Пелагею, например, когда дед принимался учить ее за тяжелый нрав, только и можно было отбить напоминанием про милицию. Бывало, дед войдет в азарт, в избе пыль до потолка, крик, топот и уж кажется ни крестом, ни молитвой Дементия не унять. Тогда кто-нибудь из детей выглянет в окно и нарочно испуганно скажет «Ой, дятя!» Кажись, к соседям милиционер приехал. Вроде его лошадь стоит. Дед бледнел, глаза его суеверно округлялись, и весь он становился слабый и послушный, как после тяжелой болезни. Обыкновенно он лез в такие моменты на печь и с головой закрывался тулупом. И еще одно дело. Временами на деда Дементия находило. Это уж с ним началось ближе к старости. Допустим, ночью на заимке выйдет он до ветру, Присядет в полынях и задумается. А тут потянет легкий ветерок, полыни зашумят, и покажется деду, что попал он в дремучий лес. Вскочит он, штаны в горсть зажмет и бегом к землянке, а навстречу ему из тумана вдруг конный с палкой в руках. Бывало, дед всклокоченный, очертеневший, так и проблукает всю ночь кругом землянки, проаукает. И только на свету разберет, что никакого леса рядом нет, одни полыни, и конного нет, а просто стоит телега с задранной вверх и подпертой дугой оглоблей. Сам же он вчера для чего-то ее и подпер, старый дурак. Про жену деда Дементия, бабку Пелагею, рассказ будет короче. Такая это была отрава, что много говорить о ней язык не поворачивается. Даже снаружи на бабку смотреть не хотелось, хотелось скорее зажмуриться. была пелагея костлявая по-цыгански черная и злющая, как цепная собака. — Ведьма, — не раз говорил дед, — не сдохнешь ты, ведьма, не дашь мне спокойно с дитями пожить. И еще другое дед говорил с обидою. — Ведь я на тебе туды твою в мышь не женился, шапка моя на тебе женилась. Когда-то на самом деле так и было. Дементий не хотел брать Пелагею. Ни боем, ни уговорами его не могли заставить ехать к ней. Тогда сваты поехали одни, а вместо жениха взяли шапку его. За шапку и сосватали. Все же, забегая далеко вперед, скажем. Дед с бабкой прожили рядом почти всю жизнь. Народили и вырастили восьмерых детей, не считая еще двоих, умерших в младенчестве. Сыновей у них было трое. Первенец Григорий в детстве шибко болел оспой-ветрянкой. Валялся он много дней в беспамятстве, весь обмётанный, и глаз не мог расцепить. Пелагея выла над ним, боялась, что умрёт. «Деточка ты моя родная!» — причитала она. «Закрылись твои глазоньки! Ой, да не видишь ты свету белого!» А потом взяла тёмная баба и разлепила ему пальцами левый глаз пусть, мол, хоть одним проглянет. С тех пор Григорий окривел. И то ли из-за этого изъяна, то ли уж такой характер удался, но вырос Григорий парнем угрюмым и лютым. А потом, когда мужиком стал, к лютости этой прибавилась у него волчья хозяйская хватка. Григорий скоро сообразил, что грести надо к себе, а не от себя. Отделился от отца и, зажив своим домом, за несколько лет превратился в настоящего кулака. Правда, надорвался сам, заморил и затюкал ребятишек, а жену, Ольгу, согнул в колесо, старуху из нее сделал. С родней Григорий не якшался, в праздники не гулял, ходил зиму и лето в одном и том же рваном картузе и задубевшей черной косоворотке. Между тем, в гражданскую войну Григорий крутился какое-то время в партизанах, И, может быть, в дальнейшем мы еще расскажем про этот случай специально. Второй сын, Прохор, был тихоня и добряк. Из таких мужиков, на которых все, кому не лень, верхом ездят, на Прохоре и ездили. Сам он этого, впрочем, как бы не чувствовал. Не замечал, верхом ли на него садятся или в оглобли закладывают. Не замечал, что бабка Пелагея за столом подсовывает ему, главному в доме работнику, худший кусок. Что кобылы-сестры в грош его не ставят и считают за простодырова Ваньку. Что к праздникам всем в доме обновки, а ему те же рваные портки. Да много чего не замечал Прохор. Он мог, например, целый день, уткнув глаза в землю, проходить за плугом и спохватывался лишь тогда, когда видел, что заехал уже на полосу соседа и тому отмахал с полдесятины. А мог и по-другому. Бывало остановиться посреди полосы. Сдвинет на затылок картуз и часа полтора слушает, как заливается жаворонок. Хоть поджигай все кругом. Бабка Пелагея, привыкшая к тому, что Прохор безответно мантулит на семью, как вол, подобные моменты начинала аж из себя выходить. «Во — Во! — кричала она. — Глядите на него! Встал! Распустил слюни-то! Черт! Мерин! Дармоед! Прохор и этого не замечал. Редко-редко, когда Прохора уж особенно сильно допекали, он вспыхивал в раз, как солома, и тогда становился похожим на деда Дементия, мог все сокрушить, пожечь и переломать в короткое время. Или наоборот, сбычивался, каменел, и никакой силой нельзя было сдвинуть его с места. Так случилось с женитьбой Прохора. Ему собрались сватать красивую и богатую невесту Настю Акишину, «Женись сама», — сказал Прохор матери, — «я к ней не поеду». Бабка Пелагея, вспомнив свое замужество, не растерялась, выдала сватам шапку Прохора. К тому времени поп гапкин уже сбежал из деревни с колчаковцами, по-новому жениться в землянке еще не умели, и Настю вместе с сундуками просто перевезли к Гришкиным. Прохор молодуху не признал. Два дня Настя томилась в горнице, и, обиженно ворочая большими коровьими глазами, ела печатные пряники. На третий день разыскала Прохора и боязливо сказала. — Прошь, опрошь, праздник завтра, к тядьке с мамкой съездить бы. — Езжай, — равнодушно ответил Прохор. Дед Дементий, молчком сочувствующий сыну, запряг лошадь и повез Настю к родителям. Прохор открыл и придержал ворота. Когда сани поравнялись с ним, буркнул Настя. «Назад можешь не вертаться». А через несколько дней он сказал отцу с матерью. «Посылайте сватов». «К кому это?» — спросила бабка Пелагея. «К тетке Комарихе дочке, кургузовой работницы У тетки Комарихе, Евдокий Комар, после того, как муж ее погиб в гражданскую, осталось на руках четверо детей. Евдокия сама пошла по людям работать, и старшую дочь Татьяну, ей тогда всего 12 лет было, в няньке отдала. Вот про эту Татьяну, которая теперь батрачила у кулака Игната Кургузова, и говорил Прохор. Бабка Пелагея каталась по полу, царапала лицо, кричала. «Не хочу работницу, не хочу голодранку!» Но ничто не помогло. Тогда Пелагея заперла в сундук шапку Прохора. Ехать свататься без шапки считалось большим позором. Прохор оседлал коня и поехал сам. Он ехал сватать Татьяну комар чернобровую работницу Игната Кургузова. Ехал на виду всей деревни один в легоньком летнем картузе, и уши его на морозе упрямо горели, как два фонаря. Младший сын Серега был, как в сказке, дурак. Но не такой дурак, на которых воду возят. Бабка Пелагея в последыше Сереги не чаяла души. Он это рано усек и вырос нахальным лентяем. Серега, невиданное в деревне дело, спал до обеда, был горлохват и хвостун, тиранил сестер и мать. Чуть только Серега вытянулся, чуть сопли у него подветрили, как он потребовал у отца гармошку и хромовые сапоги. Начистив сапоги до блеска, насадив сверху калоши, выпустив чуб из-под фуражки, Серега белым днем выходил с гармошкой на улицу и шел козырем, оглядываясь на собственную тень. Играть, кроме ты тына-тына у мордына, он ничего так и не научился. И в деревне про Серегу говорили. Вон Гришкина корова пошла замычала. Если к этому добавить, что дед Дементий вырастил еще пять дочерей, и что были среди них и скромницы, и лапушки-красавицы, и горластые завистливые дуры, то можно подумать, будто дед Дементий в малой капле, в лукошке, всю Россию норовил произвести на свет, с красотой её и умом, с юродством и ленью, с удалью и темнотой. Да маленько промахнулся. Кое в чем не добрал, а кое в чем переборщил. В деревне и то, глядя на Гришкиных ребят, смеялись. «Дементий с Пелагеей», — говорили, — похоже, поврось стараются, каждый для себя и другому поперек.